Кабанья охота Он преёт на тебя великолепен собак по пути позарезов лупи, ну а ежели не вылепишь нелепо перезаряжать. Он чёрен и он тебя заметил, он жммет по прямой как глисара, уже между вами десять метров, но кровь твоя чёкая весело. Очнусь, стол, как операционный, Кабанья застольная компанейка На восемь персон, и порционный, Одетый в хрен и черемшу, как паинька На блюде ледяном саксонском С морковочкой, как будто соской, Смиренный, голенький, лежу, Ка барышни порхают меж подсвечников, копытца их нежны, как подснежники. Кабабушка тянется к ножу, в углу продавил четыре стула, Центр тяжести литературы лежу. Внизу элегически рыдая поланы электрической тоски, Коты с окровавленными ртами, Вжимаясь в скамьи и сапоги, Визжат, как точильные круги. А кот с головою стрекозы, Порхая капронными усами, Висел над столом и гнусавя, Просил кровяной колбасы. Азяб, фаршированный животик, Гарнир умирающий, поёт и чаши торжественные сводят над нами хозяева болот. Собратья печальной литургии, салат, чернобыльники другие, ваш хор у меня возвращает вновь к природе, Оч хор и зерна как кнопки на фаготе горят сквозь моченый помидор. Кругом, Умирали культуры. Садовая, парниковая, византийская, Кукурузные кудряшки, катула, Крашеные яйца, редиски крутую Селедка, нарезанная, как клавиатура, Перламутрового клавесина, Попискивала, но не сильно. А в голубых листах капусты, Как с рокотовских зеркал, В жемчужных реках и бюстах Век восемнадцатый витал. Скрипели красотой атласной Качанные ее плеча, Мечтали умереть от ласки И пугачевского меча. Прощальную позолотой золотой Петерговская нимфа лежала, Как шпрота, На черством ломтике поедистала. Вкусно порубать рассина, И как гастрономическая вершина Дрожала на столе аромат фета, Застывший в кувшинках, Как в гофрированных формочках для желе, И умирала колдовство В настойке градусов под сто. Пируйте! Восьмерка Виночерпев. Стол грубо Сколоченный, как плод, Без кворума тайная Вечеря и кровь предвкушенная И плоть. Клыки их вверх Душками закручены И рыла тупые Над столом, Как будто в мерцающих Уключинах плывет Восьмивесельный паром. Так вот ты паромищех харрона из тикса пустынные воды Хренова, хозяева алаверды я пью за страшенную свободу отплыть усмеханувшись в никогда мишени не сбышейся охоты рванем за усопшего стрелка чудовище по имени надежда Я гнал за тобой, как следопыт, все пули уходили, не задевши, отходную следует допить. За пустоту по имени искусство, но пью за отметины дробин, закусывай, не мсти, что по звуку не добил. А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю. Ты... Обозналась ты вина чужая. Молчит она, она не ест, не пьет, Лишь на губах поблескивает лед. А это кто? Ты? Ты ж меня любила. Я пью, чтоб в тебе хватило силы Взять ножик в чудовищных гостях. Простят убийство, промах не простят. Бью кубок свой преступный, Как агрессор и вор, Который, провоцируя окрестности, Производил естественный отбор. Зверюги прощение ощутили, Разлукою и воей задышав, И слезы скакали по щетине И пили на брудершафт, Очнулся я, видимо, в бессмертие. Мы с ношей тащились по бугру, Привязанный ногами к длинной жерди, Отдав кишки жестяному ведру, Качался мой хозяин на перу. И по дороге, где мы проходили, Кровь свертывалась в шарики из пыли. Да здравствуют прогулки в полвторого, проселочная лунная дорога, седые и сухие от мороза, розы черные коровьего навоза.